История села Горюхино. Если Бог пошлёт мне читателей, то, может быть, для них будет любопытно узнать, каким образом решился я написать историю села Горюхино. Для того должен я войти в некоторые предварительные подробности. Я родился от честных и благородных родителей в селе Горюхине 1801 года, апреля 1 -го числа. И первоначальное образование получил от нашего дядька Семута почтенному мужу, обязан я впоследствии развившейся во мне охотой к чтению и вообще к занятиям литературным. Успехи мои хотя были медленны, но благонадёжны, ибо на десятом году от роду я знал уже почти всё то, что по ныне осталось у меня в памяти. От природы слабый и который по причине столь же слабого здоровья не дозволяли мне излишне отягощать. Звание литератора всегда казалось для меня самым завидным. Родители мои, люди почтенные, но простые и воспитанные по-старинному, никогда ничего не читывали, и во всем доме, кроме азбуки, купленной для меня, в календаре и новейшего письмовника, никаких книг не находилось. Чтение письмовника — Долго было любимым моим упражнением. Я знал его наизусть, и несмотря на то, каждый день находил в нём новые незамеченные красоты. После генерала Племянникова, у которого батюшка был некогда адъютантом, Курганов казался мне величайшим человеком. Я расспрашивал о нём у всех, и, к сожалению, никто не мог удовлетворить моему любопытству. Никто не знал его лично. На все мои вопросы отвечали только что Курганов сочинил новейший письмовник, что твёрдо знал я и прежде. Мрак неизвестности окружал его, как некоего древнего полубога. Иногда я даже сомневался в истине его существования. Имя его казалось мне вымышленным, и предания о нём пустой умифою, ожидавшей изыскания нового небура. Однако же он всё преследовал моё воображение. Я старался придать какой-нибудь образ ему таинственному лицу и наконец решил, что должен он был походить на земского заседателя Корючкина, маленького старичка с красным носом и сверкающими глазами. В 1812 году повезли меня в Москву и отдали в пансион Карла Иванча Мейера, где пробыл я не более 3 месяцев, ибо нас распустили перед вступлением неприятеля. Я возвратился в деревню. По изгнании в 12 языков хотели меня снова ввести в Москву посмотреть, не возвратился ли Карл Иванович на прежнее пепелище, или в противном случае отдать меня в другое училище. Но я упросил матушку оставить меня в деревне, ибо здоровье моё не позволяло мне вставать с постели в 7 часов, как обыкновенно заведено во всех пансионах. Таким образом, достиг я шестнадцатилетнего возраста, оставаясь при первоначальном моем образовании и играя в лапту с моими потешными. Единственная наука, в кое приобрел я достаточное познание во время пребывания моего в пансионе. В сие время определился я юнкером в пехотный полк, в коем и находился до прошлого года. Пребывание мое в полку оставило мне мало приятных впечатлений – кроме производства в офицеры и выигрыша 245 рублей, в то время как у меня в кармане всего оставалось рубль 6 гривен. Смерть дражайших моих родителей принудила меня подать в отставку и приехать в мою вотчину. Сия эпоха жизни моей столь для меня важна, что я намерен о ней распространиться. Заранее прося извинения у благосклонного читателя, если возло употреблю снисходительное его внимание. День был осенний и пасмурный. Прибыв на станцию, с которой должно было мне своротить на Горюхино, нанял я вольных и поехал просёлочной дорогой. Хотя я нравы от природы тихого, но нетерпение вновь увидеть места, где я провёл лучшие свои годы, так сильно овладело мной, что я по минутно погонял моего имщка, то обещая ему на водку, то угрожая побоями. И как удобнее было мне толкать его в спину, нежели вынимать и развязывать кошелёк, то признаюсь, разу три и ударил его, что от радоду со мной не случалось. Ибо сословие имщков, сам не знаю почему, для меня в особенности любестно. Имщик погонял свою тройку, но мне казалось, что он по обыкновению имскому, уговаривая лошадей и размахивая кнутом, всё-таки затягивал гужи